В 1832-м Катенин разорился. Деревни его взяли под опеку за мухлеж при поставке спирта в казну. Обманывать государство, как мы видим, Катенин за грех не считал. Но государство думало иначе. 18 июля 1832 года он явился в Санкт-Петербург, добившись, наконец, издания двух томов стихов и переводов. Пушкин Собрание расхвалил и, более того, деятельно участвовал в подписке. Друг Пушкина-Вяземский был очень недоволен этим новым сближением. В январе 1833 года Пушкина и Катенина одновременно избрали в Академию Российскую. Что ж, какой-никакой результат 20-летнего литературного труда наличствует? Можно вновь заняться мужским делом, господа офицеры. В 2 мая августа 1833 года Катенин вернулся на военную службу с определением в 7-й Ереванский карабинерный полк в составе отдельного Кавказского корпуса. Полгода служит в царском селе, но оттуда стремится поскорее сбежать, ибо что это за служба в царском селе? В те времена Катенин, надо сказать, писал о матушке России примерно так: Этот инквизиционный дух это желтуха, или можно ли сделать что-нибудь сносное в такой несносной неволе? Но как поступают говорящие подобные либералы, так хоть и не совсем верно определяли взгляды Каттенина покойный генерал Милорадович и доносчик Фаддей Булгарин золотого века. Верно, едут воевать на Кавказ. То есть едут воевать куда угодно, а если подвернулся Кавказ, то от чего бы и нет. 10 марта Катенин отправил Пушкину только что вышедшую сказку в стихах "Книжна милуша", а 13 марта выехал в Тбилис. 10 мая прибыл в урочище Манглис, в 50 верстах от Тбилиса в штаб-квартиру полка. В Дагестане в то время развил активную деятельность Гамзатбек проповедник мюридизма, религиозное учение, предполагавшее войну против инаверцев геуров, во многом напоминающее будущий ваххабизм. Гамзатбека поддерживали и нацеливали Англия и Турция. Всё время приходится ловить себя на мысли, что описываю что ли прошлое, то ли настоящее, то ли ближайшее будущее. На 1834 год пришёлся рейд Гамзатбека в аварию. Времени у Катенина на то, чтобы обжиться, осмотреться, познакомиться с местными достопримечательностями и тому подобное не было. И два, бросив вещи по приказу командира отдельного кавказского корпуса генерала Дитантта Розина, полковник Катенин во главе отряда выдвинулся на правый фланг кавказской линии. Своеобразные 20 лет спустя последний раз ему приходилось воевать в 1814 году, и тоже весной. И вот 41-летний Катенин снова в деле. В распоряжение его было два батальона, занявших передовые позиции. Первый батальон, минуя Пятигорск, вышел на укрепление Баксанское к проходу к Санте. Второй батальон встал на Кисловодской линии. Одна рота на Кинжал-горе, другая на Хасауши, третья на Кичмалке, четвертая у горы Кумбаши. Судя по всему, первый год для Катенина был не самым радостным. Ряд безобразных стен, изломанных, изрытых, необитаемых ужасных пустотой, где слышен изредка лишь крик орлов несытых, клюющих по дыру оравою густой. Цепь пресловутая воспетого Кавказа, непроходимая безлюдная страна, Притон разбойников в поэзии зараза. Без пользы, без красы, с каких ты пор славна, Творение Божье ты иль чертова проказа, Скажи, проклятое, зачем ты создана? Кавказские горы, 1835. Впрочем, это всего лишь стихи. Домой он все равно не собирался. Ввиду Эльбруса, в верховьях рек Малки и Кумы, в мелких стычках с горцами, полковник Катенин провел все лето и в конце августа был переведен в Ставрополь, откуда писал Пушкину «С приезда моего всей край я в глаза не видел ни одной книги». В Ставрополе Катенину пришлось разбираться с одним затянувшимся и слишком сильным разветвлённым уголовным делом, что признаться было ему не по душе, но приказ есть приказ. Пушкину сообщают: "Я зябну, представь себе, что здесь на юге лето холоднее северных, в тулупе не согреешься, и надо печки топить. С горя пишу сонеты". На кавказском побережье тем временем появился английский разведчик Дэвид Урквард. для местных Даут-бей, бывший первый секретарь в Стамбульском посольстве, создавший теперь в Стамбуле черкесский политический центр. Он инициировал договорённости о том, что натухайцы и шапсуги атакуют российские укрепления. Командующий войсками Кавказской линии и Черноморья генерал-лейтенант Алексей Александрович Вилььеминов Типло сошедший с Искотенным выдвинулся навстречу горцам. Котенин, стремясь, как сам писал, скорее из скучного города Ставрополя отправиться на черкесские сабли, надоевшее уголовное дело закрыл и 15 сентября отправился за Кубань нагонять Вильгеминова. 29 сентября пишет Бахтину Так называемое Ольгинское укрепление расположено на обоих берегах Кубани. На правом комендант, казачий майор из черкесов. Все продовольствие и угодья там остались моей шесть лошадей и четверо людей. Я же с двумя на левом берегу и занимаю собственную Вельгиминову комнату, в которой дождь льёт как на дворе. В всем мостовом покрытии, надо знать, что моста не бывало, а паром причаливает от валу слишком в трехстах шагах в чистом поле, находится, кроме меня, до пятидесяти человек гарнизона, охраняющих два бастиона и маленький равелин, жалкое подобие крепости. В нее въехать можно в карете, имея порядочный спуск. Я не могу подивиться глупости черкесов, не смеющих взять её в любой день, собравшись в числе хоть 200. 15 октября Катенин ушёл с тремя батальонами из Ольгинского укрепления непосредственно в район боевых действий к Вилььеминову, и там ба, что такое, встретил своего старинного литературного врага, участника декабристского восстания, отправленного в ссылку И испросившего себе разрешения отправиться рядовым на Кавказ Александра Бестужева-Марлинского, теперь прикомандированного к Тингинскому пехотному полку. И Катенин его не терпел больше всех своих критиков. И Бестужев досаждал Катенину с какой-то особенной назойливостью. И это ж надо встретиться именно им в этих горах столько лет спустя. Что-то в этом есть. Поход был крайне тяжёл. Мы ходили под дождю, стояли в грязи, стреляли из пушек и ружей очень много. Скупо отчитывается Катенин в письмах. Мы дрались за каждую пядь земли, завоёвывая дорогу кирками и штыками. Сказать о том походе без Тужинов-Марлинский. Дружбы у Катенина с Бестужевым не сложилось, но ссора забылась. Никто из них не понял, что с этой рифмой в судьбе делать, где её использовать. Нигде они не использовали изря. Она бы лучше пригодилась безтужево для его кавказских повестей, чем привычка поэтизировать диких горцев. Да и Катенин такую поэму мог бы написать. В январе 1836 года Катенин вернулся в Ставрополь. там простудился, заболел и без походов захандрил. Есть сведения, что полковый командир написал на него донос, и Катенина убрали с должности. 24 июля 1736 года в Москве подписан приказ о назначении Катенина комендантом Кизлярской крепости. Жил там скромно на одно своё жалование. В начале мая 1737 года у Катенина останавливался Лермонтов, ехавший из Ставрополя в Нижегородский драгунский полк. Никаких увы подробностей об их встрече не сохранилось. Сошлись характерами нет, а от чего-то думаем, что да, что-то в них было общего. Да и как не поговорить о Пушкине, убитом на дуэли? Да и с кем ещё о нём говорить? А грибоедеве наезжал к Катенину в гости и брат Пушкина, Лев Сергеевич. 28 ноября 1838 года, без предлога и видимого повода, генерал-майор Катенин был уволен со службы высочайшим повелением. Он прослужил на Кавказе четыре с половиной года и служил бы дальше, но не судьба. В романе Писемского есть, судя по всему, тоже со слов Катенина версия, От чего его выгнали? Начальник края прислал ему книгу дневную, чтобы записывать в неё, что делал и чем занимался. Он и пишет в ней: "Сегодня занимался размышлением о выгодах моего любезного отечества. Завтра там отдыхал от всех мыслей". Таким шутовским манером всю книгу и исписал. История вполне в духе котенной и похожа на правду. Жизнь Катенина не была богата событиями, написал как-то один литературовед. Жаль, не знаю о жизни этого литературоведа никаких подробностей. Иво сложно представить человека с настолько неординарной биографией, которому показалась бы скучноватой жизнь Катенина, того самого, что в юности воевал 2 года подряд, дружил с французскими актёрами, Вошёл в число главных российских литераторов, восхищал и обучал Пушкина и Грибоедова. Это Катенина, офицеры Преображенского полка считали гением. Это он некоторое время был одним из лидеров будущих декабристов, ухитряясь в литературном журнале намекать на то, что государь причастен к цареубийству. Это на него писал доносы в отдель Булгарин. Это Катенин на государь император личным указом высылал из Петербурга, а потом заезжал к нему в гости. А Катенин нагло прятался у приятеля и надирался там наливки. После чего служил на Кавказе, встречался с Бестужевым-Марлинским в боях и с Лермонтовым в ту пору, когда служил комендантом целого городка. Катенин вышел в отставку генералом. Это у него была не богатая событиями жизнь. И что? Много ещё таких поэтов или генералов, переводивших Корнеля? Много ли вообще в мировой литературе подобных персонажей? Он прожил в своей деревне ещё 15 лет, почти не выезжая. Отставной поэт, отставной герой. Винокуренный завод, оранжереи, библиотека. пил более чем неумеренно, а его чудачествах ходили анекдоты. Ходил в черкеске, Локеев тоже в чёрной черкесской чекмени норядел. Отличный тип и отличная старость. Писемский замечательно подметил, что Катенин напоминал с одной стороны какого-то умного, ловкого светского маркиза, а с другой азиатского князька. Согласно Писемскому, Катенин задолго до Василия Разанова не взлюбил Гоголя, причём из чувств глубоко патриотических. Уверяет, что мёртвые души поэма, и в ней вся Россия, ругался Катенин. В кривлянии какого-то жоргандиста вся Россия дело тут вовсе не в тяжёлом характере Катенина или неумении разглядеть огромные события в литературе, Тогда и Василий Разанов тоже был слепой. Речь о том, что вольнодумец, скептик и гордец Катенин более всего на свете любил отечество своё, а издёвок над ним не терпел. Именно поэтому Тюнянов настаивал, что общеизвестная резкость Катенина была внеличной. Он спорил не из-за себя, дерзил не из-чеславия, Его возмущали обиды, наносимые русской словесности, русскому театру, России в целом. Да, больше у него не было никаких публикаций, имя его забылось, пьесы из репертуаров исчезли, ну и что теперь? Ни одним репертуаром жив человек. В какой-то день Катенину «Да простит нас Павел Александрович за панибратский тон, он и сам был придерзкий», Надо было позабыть про своё умение создавать сонеты, рондо, октавы, терцины, а он умел выбросить хоть на время из головы Расина и Феррандо, оставить всех этих Аполлонов и Гиперионов и сочинять о том, как у него гуси плавают на проду, как он ходил в штыковую атаку на французов, и что при этом думал, как потом пьянствовал с французскими актёрами и не утешался с французскими девками. но избегал их, как в своей деревне прогорел с поставками спирта, как командовал батальоном у подножия Эльбруса, как лёжа в грязи перестреливался с горцами, как тосковал в кизляре и пил горькую с заехавшим на денёк Лермонтовым. Про своего денщика и бабку старомских надо было писать. Однажды он так и сделал, сочинив дуру 1835 г. про деревенскую девку Минилу, и вышло чудное стихотворение. Он был поживший, очень наблюдательный и еще добрый при всей своей мнительности человек. У него бы получилось, ведь умел же он и так. Хоть мне белый царь сули, Питер и с Москвою, Да расстаться он вели с Пашей дорогою. Мой ответ, царь белый, нет. «Питер твой перед тобой, а мне Питер и с Москвой, сердце в паше, краше». Но такие стихи сочинял Катенин крайне редко, будто в шутку, не осознавая, что двигаться надо сюда, по этой тропке. Тем не менее, Тыняновым подмечено, что в области ритмики Катенин подействовал и на Лермонтова, и на Полежаева, и на Некрасова, А через них уже на всю поэтическую традицию добавим мы следующего века от Блока до Бориса Рыжева. В общем, ничего никуда не исчезло после того, как Катенин пропал без вести в своей Костромской глуши. Ю. Г. Оксман в свою очередь заметил про Катенина, что изысканные античные формы трагедии Андромаха и кантаты Сафо Неожиданно оживают в драматургии Иннокентия Анненского и в лирике Вячеслава Иванова. Ещё отличное выражение было у Катенина опыт беды. У него он имелся, и опытом этим Катенин не кичился никогда. Лучшая его вещь, конечно же, написанный на Кавказе в 1835 году Инвалид Горький. опубликованный годом позже последняя прежизненная журнальная публикация Катенина о простом русском мужике, который если и печалился о чём в своей судьбе, так о том, чтобы никогда не проявить слабость перед врагом, а то русское имя втянут в поклёп. Катенина можно в чём-то обвинять, хотя в чём, кроме трудного характера, не в чём? Тем более, что зачастую трудный характер не вина, а достоинство, но русское имя своё он пронёс безупречно. Как поэт, в инвалиде гореве Катенин разом стало громен, и это вовсе не случайно, потому что весьма прозорливый тип, он ещё тогда заметил, что русскому романтизму не сложится в полной мере, потому что русская старина отнюдь не романтическая. Мы не в европах пребываем. Катенин увидел, что разделение поэзии на классическую и романтическую вздор, выказывая предпочтение поэзии отечественной, народной, от того, что своё ближе чужого. Блестящий знаток европейской культуры, он объяснил, что в русскую поэзию надо тащить всё то, что иные чудаки будут истово ненавидить даже 200 лет спустя. Все эти берёзки, осинки, портянки, сам правда этого в полной мере не высказал, но зато объяснил тем, кто слышал и понимал. Это всё из его шаёва, из его медвежьего угла. Там понабрался. Стоял на своём, всю жизнь не позиции не сдал, ни военных, ни литературных. Пушкин отмечал гордую независимость Катенина. Он действительно был по-настоящему свободный человек и никогда Не видел военную службу помех и своей свободы. 9 мая 1853 года Катенина сбили лошадью. 2 недели упрямый и без жалоб он отвоёвывал свою жизнь, отказываясь от исповеди и причастия, но на этот раз проиграл, только на этот. На памятнике Катенина выбита его собственная эпитафия. Павел сын Александров из рода Котениных честно отжил свой век, служил отечество вере и правде. В кулиме бился на смерть, но судьба его пощадила. Зла не творил никому, и менее добра, чем хотелось. Звучит восхитительно.